Страница 534, письмо 123, Афанасию Афанасьевичу Фету и Ивану Петровичу Борисову, 1859 год, октября 24. Ясная Поляна. Душенька, дяденька Фетенька, ей-богу, душенька, и я вас ужасно-ужасно люблю, вот и все. Повести писать глупо, стыдно, стихи писать... «Пожалуй, пишите, но любить хорошего человека очень приятно. А может быть, против моей воли и сознания не я, а сидящая во мне еще не повесть заставляет любить вас? Что-то иногда так кажется, что не делай, а между навозом и коростой нет-нет да возьмешь и сочинишь. Спасибо. Что еще писать себе не позволяю, не позволю». Из-за всех сил благодарю вас за хлопоты о ветеринарии и прочем. Нашел я Тульского и начал лечение, что будет, не знаю, да и черт с ними со всеми. Друженин просит по дружбе сочинить повесть. Я, право, хочу сочинить. Такую сочиню, что уж ничего не будет. Шах Персидский курит табак, а я тебя люблю. Вот она, шутка-то. Без шуток, что ваш, Гафис?» Ведь как не вертись, а верх мудрости и твердости для меня это только радоваться чужой поэзии, а свою собственную не пускать в люди в уродливом наряде, а самому есть с хлебом насущным. А иногда так вдруг захочется быть великим человеком, и так досадно, что до сих пор еще это не сделалось. Даже поскорее торопишься вставать или доедать обед, чтобы начинать. Всех так называемых глупостей не переговоришь, но приятно хоть одну сказать такому дяденьке, как вы, который живет только одними так называемыми глупостями за курдялами. Примечание первое. Пришлите мне одно самое здоровое, переведенное вами стихотворение Гафиза, чтобы мне полакомиться. А я вам пришлю обращик пшеницы. Примечание второе. Охота надоела смерть. Погода стоит прелестная, но я один не езжу. Гончие ваш Иван Петрович живые, здоровые, равно Прокофий и серый Мерин. Очень благодарю вас за разрешение и воспользуюсь им до порож. Тогда отправлю Прокофия с гончими. Из красного зверя с тех пор, как с вами расстался, травил и затравил одну лисицу около себя в полях и сам. На днях напишу вам, а теперь только благодарю за хлопоты и крепко обнимаю. Энциклопедию пришлите. Вы напрашиваетесь на комиссию, так вот вам. Сестре нужен фортепиано для обучения детей, Крепкий и дешевые, но прочный, от сотни до двухста рублей серебром. Она писала уже одному знакомому, поэтому хлопоты могли бы пропасть даром, но ежели попадется, отпишите. Марье Петровне целую руку. Тетенька очень благодарна за память, и это не фраза, а всякий раз, как я ей прочту вашу приписку, она улыбнется, наклонит голову и скажет, «Однако!» Почему «однако»? Какой славный человек этот Фет! А я знаю, за что славный, за то, что она думает, что он меня очень любит. Ну, спрощайте, пописывайте мне иногда без возбудителя ветеринара». Лев Толстой. 24 октября. Примечание. Так Толстой называл шутки и парадоксы Фета. Второе. Чтобы мне полакомиться, перевод с французского. Фет переводил с немецкого стихи персидского поэта Гафиза. В ответном письме от 1 ноября он прислал Толстому несколько своих переводов. Смотри переписка, том 1, страница 334 и 335. Конец примечаний.